Глава 65 Алора непременно хотела узнать, кто теперь живет в валле коронате С тех пор, как человек с вилами и со светловолосой женщиной вселился в дом ее бабушки. Кроме того, ей было любопытно, изменилось ли что-нибудь за годы, пока она там не была. По дороге Валли к она загнала в ногу за нозу. Она сидела на пеньке, терла большой палец на ноге и тихонько ругалась. Потом пошла дальше. И шла так долго, что перестала чувствовать боль. Долина лежала перед ней, тихая и мирная. Такая же, какой она оставалась в ее воспоминаниях. Все цвело, как и раньше. Только кусты розмарина, лаванды и шалфея за это время стали огромными и доставали до окон кухни. Алора залезла в свое старое укрытие, которое нашла без труда, и стала ждать. Может быть, в доме кто-то спал? Потом поднялась и прошла немного вперед. Пока не стала видна стоянка. Там она увидела лишь маленький старый фиат, колеса которого уже взросли бурьяном. На этой машине давно никто не ездил. Очевидно, в доме действительно никого не было. А Лора, пригнувшись и не спуская глаз дома, пробежала через лес, который примыкал к ручью. Время от времени она останавливалась и прислушивалась ничего, ни звука, ни движения. Окна и двери были закрыты, как и тогда только сегодня не было слышно тихого, жалобного плача. Со стоянки она осторожно проскользнула к дому, поднялась по лестнице и заглянула в спальню. Кровать под огромной сеткой от москитов была аккуратно застелена, сверху на ней лежало льняное покрывало бежевого цвета с тканым узором. На комоде напротив кровати стояло зеркало, и аккуратными рядами были расставлены всякие косметические принадлежности. А Лора пошла дальше. В гостиную она не могла заглянуть, Для этого ей понадобилась бы лестница. Комната для гостей тоже была аккуратно убрана, как и спальня. Невозможно было сказать, спал там кто-нибудь в последние дни или нет. Потом Алора заглянула через стеклянную дверь в кухню и оцепенела. Она даже облизала слегка запалившееся стекло, чтобы лучше видеть. На фотографии над кухонным уголком она узнала маленького мальчика, которого мужчина, однажды принятый ею за ангела, когда-то нес на руках и забетонировал в высохшем пруду, в котором сейчас была вода. Сердце у нее забилось как бешеное. Она попыталась понять, почему здесь, в кухне, она видит фотографию этого мальчика, но она не могла думать. Казалось, ее голова набита ватой. От ярости и отчаяния она ударилась лбом о стекло, затем сильнее, еще сильнее, но не почувствовала боли. И лишь когда стекло в двери разбилось и по лицу потекла кровь, к ней вернулись какие-то мысли, и она попыталась в них разобраться. Ее звали Алора. Сиело солнце, и было жарко. Она была в лесу, в долине, а дом был пуст. В нем никого не было, и никто ее не видел. Алора выломала несколько торчавших острых осколков стекла, которыми могла пораниться, и через образовавшееся отверстие залезла в кухню. В мойке стояли две грязные чашки для эспрессо. Кто-то сегодня утром пил кофе. А Лора сделала то, что обычно делала в лесу. Она опустилась на колени и обнюхала весь дом. В воздухе витал легкий аромат, который Лоре понравился, но она почувствовала еще и запах загнивающего салата в мусорном ведре, сыра в холодильнике, пыли на полке с посудой и плесени под мойкой. Она чувствовала запах обгоревшей паутины в розетке которые незадолго до этого пользовались, запах воска на матоне, запах сырости в гордине, даже унюхала единственный червивый орех в корзине, а в постели — специфический запах женщины. Затем она медленно вернулась назад в кухню и осторожно сняла с крючка фотографию Феликса.